Тема двенадцатая Возвращение в цирк-цирк В поисках обезьяны К черту американскую мечту Почти трое суток прошло со времени этого странного и неожиданного столкновения И ни одна горничная ни на шаг не приближалась к нашей комнате Мне было интересно, что же сказала им Алиса Мы видели ее всего один раз, подкатив на ките к отелю Она тащила тележку с бельем через автостоянку Но мы сделали вид, что не знакомы, и она, похоже, поняла. Но слишком долго продолжаться это не могло. Номер был забит использованными полотенцами, они валялись повсюду. Пол ванной поднялся на 6 дюймов, куски мыла, блевотины и кожура грейпфрутов, смешанные с разбитым стеклом. Теперь мне приходилось надевать ботинки каждый раз, когда я отправлялся писать. Ворс сервопледа пледа был настолько забит семенами марихуаны, что сам плед уже казался зеленым. Все остальное пространство в комнате было настолько невероятно засрано и заблёвано, что я посчитал, будет уместно смотаться, настаивая, что, дескать, это наглядные экспонаты, которые мы приволокли с Хейт-стрит, чтобы показать полицейским из других частей страны, насколько глубоко в безнравственности и дегенерации могут опуститься нарколыги, если только не помешать их коварным замыслам. Но какому же наркоману нужны вся эта скорлупа кокосов и скромственная кожира белых мускатных дынь? Можно ли объяснить присутствием Джанки всю эту несъеденную жареную картошку, пятна засохшего кетчупа на комоде? При желании можно, но тогда к чему все это бухло и кричащие порнографические фотки, вырванные с мясом, из таких бульварных журнальчиков, как «Шлюхи Швеции» и «Оргии в Казбе»? приклеенные к разбитому стеклу горчицей, высохшей до состояния толстой желтой корки. И все эти признаки насилия, странные красные и голубые лампочки, мелкие кусочки битого стекла, отбитая штукатурка. Нет, это нельзя списать на бесчинство нормального богобоязненного джанки. Это было слишком дико, слишком агрессивно. Эта комната свидетельствовала о чрезмерном потреблении почти всех наркотиков, известных цивилизованному человеку с 1544 года нашей эры. Единственным объяснением такого состояния могло быть следующее. Это монтаж. Со всей тщательностью собранная коллекция в несколько раз увеличенных медицинских учебных экспонатов, показывающая, что может случиться, если 22 серьезных наркоотморозка, подсевших на разные наркотики, будут заперты в одной комнате на 5 дней и ночей и брошены на произвол судьбы. Разумеется, Но, конечно, этого никогда не случалось в реальной жизни, господа. Мы просто собрали эти штуки с демонстрационными целями. Неожиданно зазвонил телефон, вырвав меня из ступора моей фантазии. Я посмотрел на него. Дзинь! Господи, что сейчас? Неужели началось? Я уже почти слышал визгливый голос менеджера, мистера Хима, сообщающего, что полиция направляется в мой номер, И могу ли я любезно согласиться не стрелять через дверь, когда они начнут ее выламывать? Дзинь! Нет. Первыми они звонить не будут. Если уж они решили меня взять, то, вероятно, устроят засаду в лифте. Сначала Мейс, потом повалят на пол и защелкнут за спиной наручники без всякого предупреждения. Так что я взял трубку. Звонил из Цирцирка, мой друг Брюс Иннес. Он нашел мужика... «Продававшего обезьяну, о которой я наводил справки. Цена 750 долларов». «Ну и с каким амфетаминщиком мы имеем дело?» «Он что, закинулся зеленым?» «Спросил я». «Прошлой ночью было четыре сотни». «Он утверждает, что она оказалась ручной», «сказал Брюс». «Прошлой ночью он оставил спать в трейлере, и эта тварь в натуре посрала на слив в душе». «Это ничего не значит», «заметил я». «Обезьян тянет к воде. В следующий раз она посрет в раковину умывальника». «Может, ты придешь сюда и поторгуешься с этим парнем?» – предложил Брюс. «Он здесь, со мной, в баре. Я сказал ему, что ты действительно хочешь обезьяну и прекрасно о ней позаботишься. Думаю, с ним можно сговориться. Он по-настоящему привязался к этой вонющей скотине. Она сейчас с нами, в баре. Сидит у стойки на чертовом табурете и пускает слюни в пивную кружку». «Окей», – сказал я, – «буду через 10 минут». «Не позволяй этому ублюдку напиваться, я хочу встретиться с ним на отрезвую голову». Когда я добрался до цирк-цирка, из главного входа к машине скорой помощи выносили какого-то старика. «Что случилось?» – спросил я у служащего, загонявшего на стоянку автомобиля. «Точно не знаю», – ответил он. «Но кто-то сказал мне, что его хватил удар. Однако я заметил рваную рану у него на затылке». Парень сел в Кадиллак и протянул мне талон. «Хотите, я за заночу для вас выпивку?» — спросил он, поднимая большой стакан текила на переднем сиденье. «Я могу поставить ее в холодильник, если хотите». Я кивнул. «Эти люди хорошо освоили мои привычки. Я уже так часто оказывался внутри, снаружи этого заведения с Брюсом и с другими музыкантами в ансамбле, что служащие отгонявшей машины знали меня по имени. А ведь я никогда им не представлялся, и никто даже об этом не спрашивал». Я просто принял это как часть происходящей здесь игры. Они наверняка обшарили бардачок и нашли записную книжку с моим именем на обложке. А настоящая причина такой осведомленности, до которой я тогда так и не додумался, заключалась в том, что я все еще носил свой ID – значок конференции окружных прокуроров. Он висел у нагрудного кармана – моей разноцветной охотничьей куртки. я уже давно о нем позабыл. Несомненно, они принимали меня за суперстранного тайного агента – А может, и нет. Может, они просто ублажали меня, потому что врубились, что только сумасшедший будет корчить из себя легавого, раскатывая по Вегасу в белом кадиллаке с откидным верхом и стаканом текилы в руке. Тянет на крутого и, наверное, даже опасного. Окружающие будут многозначительно с пониманием кивать друг к другу и бормотать об этих проклятых, деклассированных пантерщиках. Обратная сторона монеты. Синдром «черт возьми, а это кто?» Он присущ швейцарам и дежурным по этажу, которые допускают, что любой, кто кажется ненормальным, но все еще щедро дает на чай, должно быть важная птица. А это означает, что ему надо потакать или, по крайней мере, общаться с ним вежливо. Но вся эта байда по барабану, когда у тебя башка забита скалином. Ты просто двигаешься инстинктивно, делая все, что кажется тебе правильным. И обычно так оно и оказывается. В Вегасе полно прирожденных фриков, людей, рехнувшихся всерьез и надолго. И наркотики на самом деле не такая уж и проблема, если не брать в расчет легавых и героиновый синдикат. Психоделики почти неуместны в городе, в котором ты можешь вломиться в казино в любое время дня или ночи и наблюдать распятие гориллы на пламенеющем неоновом кресте, внезапно превращающимся в целочное колесо, вращающее зверя немыслимыми кругами, над толпами обезумевших игроков.